Дело было под Себежем. До начала сражения из корпуса Штейгеля подоспели только два драгунских полка — Метавский и Финляндский. Пехота еще находилась на марше. Четырнадцать пехотных и егерских полков и почти сотня пушек, и три казачьих полка остались при основных силах финляндского корпуса. Что разумно, разведку подходящие подкрепления тоже должны иметь. Прибывшие драгуны явились для нас серьезным подспорьем, но только в качестве резерва. Лошади вымотаны скорыми переходами и нуждались в отдыхе. Так что в завязке сражения реально рассчитывать только на семь кавалерийских полков. Гродненские гусары, рижские и ямбурские драгуны, сводно керосирский ну и три казачьих. Основной силой являлась, конечно, пехота. 12 полков 5-й и 14-й дивизии, плюс несколько дружин петербургского и новгородского ополчений. Ну и 120 пушек князя Яшвеля. О численности противника сведения имелись весьма приблизительные. Однако было совершенно ясно, что соединенные силы Удино и Сен-Сира серьезно превосходят наши. Во всяком случае до подхода подкреплений Севера. Нужно исходить из того, что у врага как минимум вдвое больше людей по самым скромным подсчетам. К тому же и гродненцы, и казаки, возвращаясь из разведки, доносили о значительном количестве кирасир в составе французской кавалерии, а у нас только пять эскадронов латников. Это может быть весьма чревато. Так что надеяться в основном придется на надежность позиций, мастерство артиллеристов, меткости егерей и наши минно-ямочные поля. На этом театре военных действий просвещенная Европа пока с последним не сталкивалась, так что будем надеяться на эффективность данных новшеств в ходе ведения войны. И на талант Сиверса. Я-то в фортификации не пру совершенно, но будем рассчитывать, что граф свое дело знает и применил укрепление к местности как положено. Кое-что имелось под себежом еще со времен Петра Великого, но в данной ситуации этого было совершенно недостаточно. Поэтому кроме возобновления позиций на Петровой горе и возвышенности озера Вороно, наши пионеры перекрыли весь перешеек системой рвов и валов, а также возвели внутреннюю линию обороны – ретраншементы. Позиция смотрелась солидно. Крепость не крепость, но так просто ее не взять. Правда, силам Штейнгеля в город имеется возможность попасть тоже только через поле сражения. Но будем надеяться, что генерал сообразит, как действовать в сложившейся ситуации. В конце концов, Фиткенштейн разбил удино под клястицами в открытом поле. Неужели не продержимся сутки на давно и качественно оборудованных позициях против двух вражеских корпусов, в которых там уже не боевые потери за прошедший месяц, наверняка существенно превышают таковые у нас. Вечером 20 сентября стало ясно, завтра начнется. Основные и весьма значительные силы французов показались уже в прямой видимости сибирских укреплений. Никаких авантюр, типа предварительного боя за Шевардинский редут, Витгенштейн устраивать не стал. Не требовалось нам выигрывать время для завершения фортификационных работ. Все давно готово. Ночной атаки тоже опасаться не стоило. Даже если неприятель сойдет с ума и решит штурмануть при свете луны, то милости просим. Растяжки немедленно просигналят от данной выпиющей наглости, да и вопли супостатов, попавших в зайчьи ямки, не замедлятся сообщить о уменьшении количества здоровых нижних конечностей в войсках врага. Своих ребят я традиционно отправил к фугасам с вечера дав, разумеется, каждому немного водки и закуски, чтоб не окоченели до утра. При этом безжалостно отобрал табак и трубки. Потерпят до завтра. Нефиг места засад демаскировать. Участок нашей ответственности находился перед бригадой князя Сибирского, Пермским и Могилевским полками. Кроме того, там же находился батальон егерей 23-го полка. Ночью удалось несколько часов подремать, но полноценным сном это назвать никак нельзя. Незадолго перед рассветом меня растолкал неизменный Тихон. Как он сам-то, в темноте, да без будильника проснулся. Ещё и успел чайник вскипятить. Сполоснув физиономию и похлебав жиденького чая, отправился к командиру бригады. — Капит... — Майор Демидов, явился в ваше распоряжение, ваше сиятельство. Отрекомендовался я молодому генералу. «Без чинов, майор», — протянул мне руку Сибирский. «Меня зовут Александр Васильевич». Ишь ты, как часто встречаются в истории это имя-отчество. Суворов, Колчак, Масляков. «Вадим Фёдорович, очень приятно познакомиться лично. Вы, насколько мне известно, ещё и учёный. Имею честь состоять в Академии наук» тем более приятно. Но сейчас не об этом. Мне доставили схему минирования участка перед нашими позициями. Хотелось бы прояснить некоторые вопросы. Минут 10 пообщались над планом заграждений. Ёлки-палки, это на данном участке я имеюсь в количестве одного экземпляра с опытом применения мин в генеральном сражении. А мой собеседник совсем не глупый и достаточно молодой генерал. И то пришлось достаточно подробно объяснять. «Сюда не ходи! Туда ходи! Снег башка упадет!» «Зараза! Представляю, как там на других участках свежеобученные пантанеры Александра Клавдевича пояснения дают». «Ну уж, что имеем, то имеем. Все лучше, чем ничего». «Не подстрелили бы кого из моих ребят, кстати, когда они шнуры у фугасов запалят и стрекача дадут. Хрен с ним, если даже взрывы никого из галов и ежи с ними не завалят» постоят лишнюю пару минут под огнем егерей, и то нам на пользу. Но ведь могла уже пройти информация о нашей манере применения заграждений и в эти корпуса, раз уж имеется приказ минеров живыми не брать. Не пожалеют ведь залпа из нескольких десятков стволов в спину каждого бегущего к своим позициям моего подчиненного. И в этом случае убьют наверняка. А то, что будут французы озлобленными после заячьих ямок, сомневаться не приходится. Могут и целым батальоном по одному минеру пальнуть. И ни капельки не легче от того, что пара сотен вражеских солдат раньше времени разрядит свои ружья по бойцам, с каждым из которых я успел практически сродниться. «Ладно, Вадим Федорович, пора», — прервал мои мысли князь. «Светает, скоро начнется». Восток уже багровил вовсю, — и в русском лагере утренняя суета обозначилась в полном объеме. Личный состав позавтракал и строился в местах, указанных генеральным планом. Скоро выяснится, насколько этот план является разумным и дальновидным. Что-либо менять уже поздно. В подзорку с нашего холма прекрасно различались вражеские батальоны, которые тоже готовились к бою. Их батареи, кстати, стояли практически открыто, в отличие от наших, укрытых брустверами. Бруствер против ядра, конечно, не всегда надежная защита, но от осколков гранат, пуль и картечи прикрывает вполне надежно. Так что кое-какие бонусы у наших артиллеристов имеются. Остается надеяться, что пушкари подполковника Мурузи сумеют разыграть как честные козыри, которые дает подготовленная к обороне позиция, так и ту парочку тузов, засунутых мной в наш рукав в виде пристрелки суркового поля, организованного на полпути к линии нашей обороны. Артиллерия уже давно стала богом войны. Она еще, конечно, не набрала 80% жизни из поля сражений, как это было в Первой мировой. Но Курносая с косой наверняка аплодировала своими костлявыми дланями каждому выстрелу из каждой пушки. Ядра, гранаты, картечь. Собирали кровавую жатву в каждом сражении с неизменным успехом. Тем более, что начинались они почти всегда именно с артиллерийской дуэли. А ведь это не позиционная война, когда солдаты с винтовками сидят в окопах. Нет, стоят стройные ряды рот, батальонов и полков, которые являются до жути удобной мишенью. Промахнуться можно, но сложно. И загрохотали орудия. С обеих сторон. Нашим было чуточку легче, поскольку шеренги противника стояли на открытой местности, а полки Витгенштейна имели кое-какое прикрытие. Французы достаточно быстро сообразили, что если продолжать в таком ключе, это в наших интересах. Поэтому со стороны их позиций донеслись звуки барабанов, волторн и прочих флейт. Разноцветные ряды вражеской пехоты двинулись в сторону перешейка. Зараза! Много-то их как. Синие, зелёные, белые с красным, жёлтые с белым, чёрные и других расцветок ряды двинулись на нас. Жутковато. Откуда столько мужчин призывного возраста в Европе? А ведь это малая толика того, что приперлось в Россию. Подходят к первой линии ямок. Ха-ха! Строй начинает ломаться. Замедляет движение. Еще бы. Смотрите под ноги внимательнее, ребята. Провалится сапог в лунку, а инерция-то вперед несет. А сзади однополчане напирают. Ну и как выше упоминалось, данная зона пристрелена нашей артиллерией. Получайте гранаты в повышенном количестве. Худо-бедно миновали первую линию. Построение сохранили. В мужестве и умении воевать им не откажешь. Минированный участок тоже прошли, не нарушив строя, но долбануло под ногами на несколько гранат больше, чем влепили наши пушкарей. Терпимо. Дальше еще несколько хаотически расположенных ямок для настроения. Очередное, уже конкретно запланированное поле сурковых нор. Здесь ягеря майора Бражникова отстрелялись от души, да и артиллеристы всыпали по полной программе. Поредевшие шеренги атакующих все-таки выровнялись и вышли на последнюю линию сюрпризов. Но убегающего к своим Юренка подстрелили, полили по всем четверым. Гаврилыч вернулся с пулей в плече, кречетого раскромсало ухо, но свалился только тот самый парень, что еще вчера встречал меня в карауле, затянутый в мандир, как балерина в пачку. И не выжил. Да и чего ожидать. Наверняка найдется добрая душа, которая ткнет штыком в раненого лежащего на пути. Фугасы сработали, надо сказать, так себе. Кого-то посекло щебнем, кого-то окатило к горящим скипидарам, но в целом выбили они не более двух десятков вражеских пехотинцев. Может чуть больше, но в масштабах разворачивающегося сражения это совершенные сопли. Что и понятно, поди рассчитай с этим огнепроводным шнуром, когда ряды противника приблизятся именно на такое расстояние, чтоб заряд им в самую говядину врезал. Егеря выдали по паре очередей последних выстрелов и, разбежавшись по флангам, втянулись внутрь укреплений. Артиллеристы перешли на картечь, но вражеские ряды накатывались неумолимо. Линейная пехота против обыкновения не ожидала их в поле перед позициями. Совершенно излишне встречать численно превосходящего врага на равных, если есть возможность встретить его залпами под прикрытием земляного вала. Огонь из гладкоствольных ружей открывали тогда, когда можно разглядеть белки глаз противника, то есть метров семидесяти. Именно с такого расстояния врезали залпом первые шеренги пермцев и могилевцев с высоты укреплений по штурмующим позиции солдатам противника, Отстрелялись и тут же отступили назад, уступив место второй шеренге. Потом вышла на огневой рубеж третья. Приходилось делать некоторые паузы, так как дым от черного пороха после залпов перекрывал всю видимость, и вести прицельный огонь становилось невозможно. Ряды в красно-голубых и желто-голубых мундирах подошли к подножию земляного вала, когда успели перезарядить ружья бойцы, стрелявшие в начале. Последний залп в упор, ответные выстрелы. Понеслось. Баварские полки, а это были именно они, хоть и серьезно подтаяли, но ни секунды не сомневаясь, бросились на приступ укрепления. Колот штыком, стоя на месте, карабкающегося по достаточно крутому склону врага, значительно сподручнее, чем это может сделать он. Первая линия штурмующих была сброшена обратно достаточно легко, Но праздновать победу никто пока не собирался. Упорность и мужество германцев сомнению не подлежали. Тем более, что на поддержку первой линии атаки подходили весьма многочисленные колонны подкреплений. А ведь можем и не удержать передовой вал, господа. Князь Сибирский опустил подзорную трубу, в которой, впрочем, уже не имелось необходимости. Лицо командира бригады выражало озабоченность и беспокойство. «Основной натиск на наш участок и на позиции бригады Лялина. Может попросить командующего о подкреплениях, Александр Васильевич?» – подал голос начальник штаба. «Резервов почти нет», – немедленно отозвался генерал. «А сражение только началось. Нужно выдержать до подхода финляндского корпуса. Вряд ли Штейнгель успеет выйти к нам сегодня, разве что его солдаты крылья отрастили». Суворов такие переходы и побыстрее делал. «Впрочем...» — Вадим Федорович, — обернулся ко мне князь, — выражаю глубочайшую благодарность за всю ту помощь в обороне, которую принесли организованные вами заграждения. Но сейчас лично вы уже не удел. Прошу отправиться графу Витгенштейну и доложить обстановку. Сами видите, что положение весьма серьезное. Если имеется возможность прислать на наш участок батальон-другой, это может дать дополнительную уверенность в надежности его обороны. Оставалось только кивнуть, козырнуть и поторопиться к офини. Штаб командующего находился на Петровой горе. Офицеров в преграфе было на удивление немного, поэтому на моё появление обратили внимание практически все. «Рад вас видеть, майор. С чем пожаловали?» — поприветствовал меня командующий. «Перед позицией князя Сибирского положение угрожающее, ваше сиятельство». «Вижу. Александр Васильевич просит подкреплений». «Так точно». — Пётр Хрисанович, поспешил вмешаться генерал Добре. У нас в резерве всего 4 батальона гренадер. Сражение только началось. Разумно ли будет уже сейчас? Неразумно. Но придется: отправить князю Лейб гренадеров и павловцев и одну конно-артиллерийскую роту туда же. Финляндский Драгунский. Весь уже отдохнули достаточно. Сейчас главное не допустить прорыва, даже прорыва передовой линии. Благодарю ваше сиятельство! Такой щедрости от Витгенштейна я никак не ожидал. — А вы, Вадим Федорович, — вспомнил мое имя, отчество, генерал, — передайте князю, чтоб держался любой ценой. Каждый час, каждая минута для нас сейчас на вес золота. Вернее, на вес крови. Может быть, судьба всей войны решится в ближайшие часы. Ступайте. И? Да поможет вам Господь. Гренадеры и драгуны прибудут в течение четверти часа. Все получилось значительно шустрее. Конная артиллерия даже обогнала меня на обратном пути. Правда, толку от нее в сложившейся обстановке. Дефиле и так, егеря успешно держит, А на возвышенности заскакивать со своими легкими пушчонками тоже особого смысла не имеется. Разве что прорыв всего фронта остановить. Но это пока вроде не актуально. А первую линию обороны чертовы баварцы уже почти взяли. Наших оттеснили от вала, и на позиции шла резня на штыках. Ну, то есть не только. И прикладами, конечно, друг друга ласкали, и тесаками рубились, и из пистолетов стреляли. Пушки, стоящие за этим кровавым месивом батареи, наверняка уже были заряжены на картечь, но стрелять не могли. Поди разбери, где свои, где чужие. Я подбежал к князю практически одновременно с драгунским офицером. «Ваше сиятельство! Идут два батальона гренадеры и драгуны!» «Ваше сиятельство! Финляндский драгунский полк прибыл в ваше распоряжение!» Драгуном спешится примкнуть штыки и туда. Командир бригады даже не обернулся, просто протянул руку в направлении, где нужно было умирать вновь прибывшим на место данной мясорубки. Ездящая пехота подоспела довольно быстро. Пусть драгуны владели штыком и похуже пехотинцев, но своё весомое «мать-перемать» В резню на передовой линии внесли весьма качественно. А тут и гренадёры подоспели. Эти вообще вломились в схватку, не утруждая князя докладом о своём прибытии. Не знаю, кто ими командовал, но он молодец. Пришёл, увидел, поступил. В смысле, совершил поступок. По-суворовски. Сначала в общей хаотической толчее замелькали митры Павловского полка – Это было заметно, только они во всей армии носили данный головной убор, а не кивер, как все остальные пехотинцы. Без единого выстрела, на штыках и прикладах Павловцы и лейб-гренадеры вышибли противника с передовой позиции, а уж потом в разлуку разрядили по баварцам свои ружья. Обошлось. Снова заговорили батареи, осыпая градом картечи отступающих. Теперь нашей пехоте можно было перевести дух утереть кровь и готовиться к отбитию новой атаки. Противника отбросили по всему фронту обороны, но то, что он скоро предпримет еще одну попытку штурма, ни у кого сомнений не вызывало. «Может быть, стоит в следующий раз сбросить навстречу атакующим некоторое количество артиллерийских гранат?» Александр Васильевич обратился фея князя. «Может и стоит», — отозвался Сибирский. «Но неизвестно, когда они снова решатся на приступ». А пока нашим пушкарям и самим боеприпасы нужны. Уверен, что некоторое время сражение сведется именно к артиллерийской перестрелке. А на какое время, пока можно только гадать. «Приказ командующего!» — подскакал к нам очередной адъютант. «Выводить силы перед укреплениями и приготовиться к атаке!» Наверное, не только у меня мелькнула мысль. Граф сошел с ума. Однако достаточно быстро рокот с правого фланга дал возможность понять, Штейнгель уже здесь. На самом деле в бой вступила только передовая бригада полковника Наумова, Третий морской и воронежские полки. Они, подойдя к месту сражения, получив информацию от казаков, двинулись прямиком через лес, атаковали французскую батарею и прикрывавшие ее два батальона. С успехом атаковали. Конечно, нахалы были бы очень быстро смяты основными силами двух корпусов противника, если бы полки первого корпуса не стали вытягиваться из укрытий и строиться для атаки. А на нашем правом фланге немедленно нарисовались гродненский гусарский и метавские драгунские полки, плюс кавалергарды с конногвардейцами. Так что парировать кавалерийскую атаку французов было чем. Еще и казаки финляндского корпуса. В целом, конечно, по количеству конницы противник крыл нас как бы ковцу, Но в данном конкретном месте, только сунься, французская пехота соседнего участка стала разворачиваться влево, чтобы покарать дерзких, но не получилось. На ее позиции тут же обозначили атаку севский и калужский полки. Пришлось развернуться им навстречу. Удино или Сан-Сир, неважно, разумеется, бросили резервы на левый фланг но из Петербурга прибыла не одна бригада. Батальон за батальоном вытягивались из леса или подходили уже по дороге и сходу бросались в бой. Левый фланг франко-баварцев скрипел, трещал и рушился. А по-иному и быть не могло. Атаковало их не ополчение какое-нибудь, а недавние победители шведов далеко не самой последней армией Европы. И чтобы даже мысли о возможной переброске сил у галов не возникло, весь фронт первого корпуса двинулся вперед, в атаку. Тускло пришлось просвещенным европейцам в этот раз. С левого фланга войска Штейнгеля сворачивали их боевые порядки, как коврик, который собираются вынести, выбивать от пыли. Наш корпус атаковал во фронт. К тому же три казачьих полка – Рижские драгуны герцога Вюртенбергского и кирасиры его и ее величеств понеслись через правый фланг, охватывая тылы, заставляя сворачиваться в каре, попадающуюся на пути пехоту противника, что делало ее весьма удобным объектом для атаки нашими колоннами. Давненько, наверное, со времен Кусендорфа, русские так не громили европейские дивизии, как это произошло сегодня под Себежем. В течение получаса французы и баварцы еще изображали какое-то подобие оборонительного боя, а потом побежали, не буквально, конечно, но отступали весьма шустро, причем успевали не все, зачастую целые полки были вынуждены сложить оружие, оказавшись в совершенно безнадежной ситуации. Или вырубались-выкалывались под корень. Как выяснилось позже, Сенсир был убит в этом сражении. Аудино увел через двину не более трети из числа тех двух корпусов, что атаковали наши позиции? Мосты за собой французы успели сжечь. После этого боя, который наверняка бросил дополнительную гирищу на весы данной войны, три дня потратили на спокойное соединение корпусов, разработку планов дальнейших действий, приведение войск в порядок, отдых. Вадим Федорович, какими судьбами? Елки-метелки. Доктор Бородкин, собственной персоной. Слегка похудевший, но все тот же неутомимый живчик, каковым я его запомнил при расставании. И в военном мундире штаб-лекаря. Чертовски рад вас видеть, Филипп Степанович. Радости скрывать не пришлось. Вас-то как сюда занесло. Мы обнялись. Очень мало людей на планете, встречи с которыми я был бы так же рад, как с этим деревенским доктором. Точнее, уже совсем не деревенским чем не только полевой хирургии, но и апологетам гигиены и санитарии в войсках, что намного важнее. — А где, по-вашему, должен находиться врач, когда отечество воюет? — отбрил Бородкин. — Но ведь вы уже при министерстве служите. Именно поэтому я здесь. Одно дело — разослать рекомендации войска, и совсем другое — проверить, как эти циркуляры выполняются. — Ну и как выполняются? — Неважно. Эфирный наркоз используют только два хирурга из всех, кого я посетил. Карболку пятеро, йодной настойки нет нигде и так далее. Чистый ребенок думает, что если спустить распоряжение делать этак, то непременно появится все, что для этого необходимо. И йод, и карболка... Имля, анестезиологи. Зато, продолжал доктор, теперь я с цифрами в руках могу доказать эффективность применения антивоспалительных средств и наркоза в полевых условиях. Соответствующие бумаги у меня не с собой, но надеюсь, вы поверите мне на слово. Там, где их применяют, процент выздоравливающих и достаточно быстро выздоравливающих. В два, а то и в три раза выше, чем у тех закоснелых костоправов, которые очураются новых методов лечения. Немало не сомневаюсь в ваших словах, уважаемый Филипп Степанович. Более чем уверен, что когда те врачи, что не побоялись применить ваши методики, освоят их лучше, количество выздоровевших раненых увеличится еще больше. Легкораненые вообще выздоравливают практически все. Похоже, кулаб меня даже не услышал. И весьма быстро. Несколько дней, и они, если не строевые солдаты, то уже вполне могут долечиваться в полку. «Вы к Сергею Васильевичу по дороге не заезжали?» — прервал я атакование Бородкина. «Увы. Прекрасно понимаю ваше желание получить весточку от Анастасии Сергеевны, но не имел такой возможности. Все-таки следовал с войсками, а маршрут их движения пролегал далеко в стороне от наших мест». «Понятненько. Ладно, не особо и рассчитывал я на такую удачу. Война, чтоб ее...» «Вадим Федорович, простите, а за все это время у вас не появилось новых идей по поводу медицины? Я сейчас обладаю кое-какими возможностями и могу ускорить их реализацию?» «Нет, к сожалению. Как ни печально, но последнее время мои мысли заняты скорее тем, как побольше убивать, а не наоборот». «Понимаю», — невесело кивнул доктор. «Примите, кстати, мои поздравления с орденом Святого Георгия». «И вот еще что». Филипп Степанович расстегнул свой саквояжик и стал в нем что-то искать. «Держите!» В мою ладонь легли три свинцовые пули, штуцерные пули, те самые. Можно легко догадаться, что извлечены они не из французских раненых, а из наших. «Я правильно понял?» «Именно так. Процент невелик, но они у врага тоже есть. И будет становиться больше. Это только вопрос времени». Нельзя сказать, что это оказалось сильной неожиданностью. Если после первых же боев французские хирурги стали извлекать из ран куски свинца необычной формы, то нехитрая идея сразу стала очевидной. А дальше изготовить, проверить, убедиться в эффективности и начать клепать аналогичное. Ну что же, данный козырь свое отыграл. Наивно было бы рассчитывать, что это останется тайной до конца войны. Несколько дополнительных тысяч жизней мы, надеюсь, выиграли, и выиграем еще. Вряд ли наполеоновская армия сможет очень быстро переоснастить всех своих егерей новыми боеприпасами. Бородкин встретил меня, направляясь по делу, поэтому долго задерживаться не мог. Мы договорились о встрече вечером, и он отправился инспектировать очередной то ли госпиталь, то ли перевязочный пункт. С дальнейшими действиями начальство, судя по всему, пока не определилось. На мой взгляд, напрашивался один из двух вариантов. Либо форсировать двину, она в этих местах совсем не широкая, и выбить остатки французов из Полоцка, либо оставить под Себежем небольшой заслон и двинуться на Ригу. В последнем случае мы поставили бы Макдональда в крайне затруднительное положение. Мало того, что силы наших объединенных корпусов значительно превышают находящиеся под его командованием, так и Рижский гарнизон – это тоже практически еще один корпус. Тем более, что Эссен получил подкрепление из двух полков морской пехоты. А у французского маршала более половины личного состава пруссаки – прусаки которые вряд ли полны боевого задора. Насколько я помню историю своего мира, то они не только дезертировали больше, чем остальные, но даже просились к нам воевать против Бонапарта. Целый легион из них сформировали. Чего-чего о -чего, каких-либо опасных телодвижений из Полоцка точно можно было не опасаться. Навести мосты, сбить наши заслоны, а потом с оставшимися ошметками своих дивизий двинуться на Петербург? Даже не смешно. Их по дороге не то что ополчение. Куры лапами залегают. Впоследствии я узнал, что французы не стали дожидаться окончательного истребления в Полоцке, оставили город и отошли на восток. На соединение с корпусом Виктора под Смоленском, как я понимаю. Что ж, разумно. Но это развязало руки и нашему командованию. Витгенштейн пошел на Макдональда. Под Себежем оставались одна пехотная и одна егерская бригады, Ямбургский, Драгунский, пушки полковника Штадена, 36 штук, и казаки Родионова. Макдональд, естественно, боя не принял и предпочел смотаться на левый берег до Угавы. Мосты за собой, разумеется, сжег. Река под Ригой, конечно, сильно пошире, чем возле Полоцка, но пантанеры Геруа и рижские пионеры переправу обеспечили достаточно быстро. Наши войска, подкрепленные 30 батальонами гарнизона Риги, погнали любимца Наполеона вдоль реки, как шелудивого пса. Витгенштейн не стал отвлекаться на Ковно и Вильно, он преследовал основные силы противника и преуспел. Арьергарды французов, а точнее прусаков, сдавались пачками. Достаточно скоро передовые части объединенных корпусов подошли к Полоцку, и наши силы тоже переправились на левый берег. Ликование в войсках было, конечно, не таким, как при объединении армии Барклая и Багратиона в июле, но тоже имело место быть. Однако все это происходило уже без меня. Был получен приказ за подписью самого Барклая, и наш отряд спецназа форсированным маршем рванул главным силам. Фигара здесь, фигора там.